Глава четвертая. Нельзя сказать, чтобы Юлька была сильно огорчена таким поведением мужа. Признаться честно, ей и самой-то не слишком хотелось заниматься чужими козами. Да и вчерашнее поведение Натальи неприятно поразило Юлю, когда она взяла на себя труд разобрать его по шагам. Хотя к деньгам Юля тоже относилась спокойно, потерянные пять тысяч не будили в ней никаких эмоций, но сделала человеку подарок, почему бы и нет. Глядишь, Юля тоже кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь, да и подарит. А если нет, то значит и не надо. Христа ради сделала доброе дело и живешь себе. Дальше счастливо и мирно. Такой жизненной позиции придерживалась Юля. Но вот щенка ей хотелось. Хотя тоже как хотелось. Но совсем Юля бы не хотела. Так просто погладить, поиграться это можно. Но Наташка так быстро уволокла щенка, словно боялась, что его могут отнять и решила, что лучше отнимет сама, чем у нее. «Не пойду к ней», — решила Юля и занялась вчерашней рассадой, которая после ночной свежести сделалась значительно лучше. У Юли даже появилась надежда реанимировать некоторые кустики из тех, которые вчера совсем загибались. Но как ни старалась Юля, на клумбах у нее оставалось еще слишком много свободного места. Нужно было срочно что-то придумывать, чтобы заполнить дыры. Порывшись в своих закромах, Юля нашла несколько пакетиков с семенами цветов, которые прежде сочла слишком простецкими. Тут была календула, анютины глазки, космея трех сортов, которую тоже можно было посеять и даже успеть дождаться цветения в этом сезоне. Посеяв цветы, Юля распрямила спину и тут услышала за своей спиной жалобный писк. А когда обернулась, то увидела у себя за спиной котенка. Был он еще совсем маленький, строгательным трогательным хвостиком-прутиком и огромными торчащими над головой ушами. «Ты откуда такой взялся?» – улыбнулась Юля. Котенок был то ли с примесью сиамской крови, то ли и вовсе породистый из числа тех пород, в создании которых поучаствовали сиамцы. У котенка были голубые глазки, пушистая мягкая шерстка, сам он был чистеньким и явно домашним. «Ты потерялся?» – пожалела его Юля. «Бедненький, возьму тебя в дом». Но возле крыльца Юлька неожиданно столкнулась с Натальей. Та увидела у нее в руках котенка, и глаза у нее загорелись. «Твой?» «Нет, не мой, потерялся». «Сиамец, как ты думаешь?» «Сиамец, как ты думаешь?» Но Наташа покачала головой. «Для сиамца слишком пушистый. Это рыгдол. И мне кажется, я знаю, кто его хозяйка». «Ого, мальчишка! Давай его мне!» После вчерашнего трюка с исчезновением щенка Юля как-то засомневалась. «А ты уверена, что знаешь его хозяев?» «Точно-точно!» – «Точно, точно, заверила ее Наташа. «Я их знаю, даже не сомневайся. Видела этого котенка на руках у девочки. Они с мамой приходят ко мне за молочком. И сегодня тоже придут. Вот будет радости. Придут, а их котенок молочко у меня из блюдечка пьет». У него еще бантик на шее был красный. Ты не находила? Нет. Красивый такой бантик из атласной ленты с золотой застежкой. Дорогой, поди. Точно не находила? Можешь сама посмотреть. Наталья не отказалась. Резво пробежала по участку, заглянула под листья ревня и под кусты крыжовника. Чего-то бедненько у тебя на участке, заметила она, совсем пусто. Прежние хозяева оказались людьми рачительными. Все самое красивое выкопали и увезли с собой. «Вот типы. Ну ничего, это дело поправимое. Ко мне одна бабка ходит, у нее бзик, она все свои кусты и многолетники, постоянно размножает, продавать не хочет, так людям раздает. Я для тебя спрошу. У нее этих ирисов да пионов столько, что она уже не знает, куда их девать. Клематисы у нее еще красивые есть, хоть белые, хоть голубые, хоть малиновые, а уж фиолетовых тех столько, что вообще вся беседка имею в Спросить?» «Спроси». Наталья повеселела, поняв, что мир между ними восстановлен. «А что насчет моего дела?» – осведомилась она. «Когда едете?» «Никогда». Василь запретил мне в это дело лезть. Наталья огорчилась. «Почему он так со мной?» «И ты тоже хороша, подруга называется. Мы с тобой уже договорились». «Сама поезжай и разговаривай, муж твой, хоть и бывший». «Да я бы поехала», – неожиданно заявила Наталья. Хотя вчера уверяла, что ни почем бы не сунулась к этому человеку. Но мне не на чем доехать. Туда не ходят автобусы? Ходят какие-то. Но это такая дыра, чтобы добраться туда и обратно, нужно весь день потратить. Да еще у Никиты с его новой пассией несколько магазинов в аренде взято. Они между ними мотаются. Вовсе не факт, что я приеду в одно садоводство, а они там. Может, они за 10 километров в другом месте. И что, мне туда пешком топать? На машине мы бы с тобой раз и обернулись, а одна я целый день провожусь». Говоря это, Наталья покосилась на ярко-зеленого кузнечика. Так Юля называла свою машинку. Крохотная кия и впрямь была похожа на насекомое. Большие выпученные глаза фары и выпуклые крылья делали ее похожей, если не на кузнечика, то на муху. Это точно. «А то я Ваське звоню-звоню, он трубку не берет. Потом взял, но что-то неразборчивое мне кричит. «Пойди к Юле, услышала, и вот я к тебе и пришла». Значит, Василий передумал насчет помощи бывшей одноклассницы. Что ж, это меняло все дело. И раз уж Наталья все равно была тут, а со своими делами Юля покончила, то можно было и прокатиться. «Ладно, поедем», – нехотя согласилась Юля. «Поедем, правда?» «Да, но бензин с тебя». «Какой разговор», – обрадовалась Наталья. «Ты пока заводись, а я бантика пристрою и вернусь». Прибежала она совсем быстро. Юля даже удивилась. «Ну как? Девочка обрадовалась котенку?» «Какая девочка?» «Его хозяйка». «А, да, конечно!» Голос у Натальи звучал как-то рассеянно. Впрочем, ее мысли были в предстоящем разговоре с бывшим мужем. И где-то Юля ее понимала. У нее хоть и не было бывших мужей, даже одного-единственного. Но она бы тоже волновалась в предвкушении общения с ним. Потому что совершенно непонятно, Как с этим человеком строить диалог? Как с близким или как с посторонним? Совсем посторонним муж быть тоже не может, потому что случаются в жизни между мужчиной и женщиной такие моменты, после которых чужими вы друг друга уже никогда не станете. Всегда будут вас связывать общие воспоминания. Ну и близким такого мужа тоже назвать язык не повернется, потому что он вроде бы эти моменты теперь закрепляет с другой, а что было с тобой, напротив, хотел бы забыть. Ну или та другая хочет, чтобы он их забыл. И Юля решила разведать. А вы с мужем по любви поженились или как? Конечно, по любви. И долго прожили. Три года. Могли бы и дольше, если бы он вел себя как человек. Ехать пришлось около часа. Но когда приехали, то оказалось, что приехали напрасно. Никиты тут не было. Хотя продавщица была та самая, с которой муж от Натальи ушел. Звали ее Лидой, и она была сильно удивлена, узнав, что Наталья разыскивает Никиту. «Так он же к тебе поехал», заявила Лида, подозрительно глядя на Наталью, словно ожидая от нее какого-то подвоха. Но Наталья была сама безмятежность. «Куда это ко мне?» – спросила она. «В уткину лужу». «Зачем это?» – разинула рот Натальи. «Мириться». Наталья удивилась еще сильнее. «С какой это стати? И вообще, что значит мириться?» Мы с ним два дня назад поругались, «Вот он заявил, что к тебе возвращается, что все это время он по тебе скучал и что теперь понял, какой дурак был, что потерял такое сокровище». У Натальи отвисла челюсть. Потом она вернула ее на место и уточнила у Лиды. «Издеваешься?» «Нет, правда. Сказал, что любит только тебя, а я была так, попытка забыться». Вид у Лиды был искренне огорченный, но Наталья ей не верила. «Не хочешь говорить, где он?» воскликнула она. Знаешь, что нашкодил? Знаешь, что я ему люлей навешаю? Где мои козы? Где Джекушка? Где Эсмеральда? Лида спряталась за прилавком, отгородившись от взбешенной Натальи, и лишь уговаривала ту не шуметь. Тише, тише, какие козы? Ты что, с ума сошла? Сарай мой где? Показывай! Живем мы в нем. Врешь? Не вру! А коли не врешь, тогда показывай. Но тут уж Лида тоже обозлилась. «За магазин заверни, сама увидишь», – огрызнулась она. И швырнула в Наташку упаковку с чипсами. Та чипсы ловкой поймала и не вернула. Вдвоем с Юлей они пошли проведать сарайчик, который впрямь нашелся за магазином. Дверь в него была закрыта, но через маленькие окошки можно было видеть, что внутри нормальная человеческая обстановка. Кое-какая мебель, ковер на стене, повешенный тут с целью изоляции холодной северной стороны, от дующего с той стороны ветра – Вроде бы даже картины на стене. «Ничего не понимаю», – пробормотала Наташа. «Это тот самый сарай. Они что, живут в нем сами?» Юля пожала плечами. «А почему бы и нет? Вполне миленький сарайчик. Летом тут будет неплохо». «Да, но мы покупали его для животных», – растерянно произнесла Наташа. «У них так плохо идут дела, что они готовы жить в хлеву? Но ты же сама говорила, что животные не успели в это помещение заселиться». Твой бывший муж забрал сарайчик раньше. Сарай совсем новый. И не сарай это вовсе, а бытовка. В ней вполне можно жить. Да, но все равно. Бытовка. Безудобств. И ради этого он ушел от меня, к этой Лиде, чтобы жить с ней в сарайчике с видом на сортир? Ему вскоре это надоело. Сколько вы в разводе? Год. Видишь, года не прошло, как твой бывший надумал вернуться к тебе. Он тебя любит. Но Наташа как-то сомневалась. Почему же он мне о своих... «Возгоревшихся вновь чувствах не сказал». «Стеснялся, сюрпризом хотел», — объяснила Юля и вдруг тоже заинтересовалась. «Что, совсем ничего?» «Всю прошлую неделю он мне названивал, но просто так, мол, как дела? Как справляешься? Не надо ли чем-нибудь тебе помочь?» «О том, что он хочет ко мне вернуться, речи не шло. И мне кажется, эта Лида чего-то привирает». «Я говорю правду». Наташа с Юлей вздрогнули и оглянулись. Позади них стояла Лида, которая сверлила их сердитым взглядом. «Так я что-то не поняла», – произнесла она, нервно почесывая кончик носа. «Никитоса у тебя нету?» «Нет», – не появлялся он. «Если он не у тебя, тогда где же он?» «А сказал, что точно ко мне едет?» Лида кивнула. «В машину сел и уехал. Я ему потом звонила, он не отвечал». Наташа покачала головой. «Не знаю, ко мне он точно не приезжал». Может, у него еще кто-нибудь был на примете? Он к ней поехал?» Но Лида в этом сомневалась. Если бы он собирался к Ленке, Алинке, Польке или Варке, то он бы мне так прямо и сказал, зачем ему врать да Еже Я же его не держу. У нас с ним свободные отношения. Хочет, пусть валит на все четыре стороны. На мой бизнес желающих найдется, хоть отбавляй. Да и Никитос, не такое уж он сокровище, чтобы мне за него держаться. А Кос? «Кос моих тут не появлялось?» – с надеждой спросила у нее Наталья. «Чистокровные альпийцы, Джекушка и Смиральда. Этой зимой пропали, я думала, Никита их себе забрал». Лида заверила, что никаких коз Никита сюда к ней не привозил. И вообще, если бы привозил хоть куда-то, то она бы об этом знала, потому что перевозка козла в машине – это такая вещь, которую, как и шила, в мешке не утаишь». И специфический аромат еще долго будет напоминать владельцам машины о том рогатом пассажире, которого им довелось перевозить. И даже если взять чью-то чужую машину, то от прикосновения к козлу кожа рук еще долго будет хранить его запах. Но, по словам Лиды, от ее мужа козлом ни разу не пахло. Конечно, подруги не очень-то поверили словам этой бабенки, хотя Лида и выглядела искренней и казалась озабоченной исчезновением Никиты, но кто ее знает? Вполне возможно, что она попросту выгораживает Никитоса, а моих коз эта парочка давно сожрала или перепродала, и теперь Никитос от меня прячется, потому что знает мой характер. Если уж я собралась и приехала, то ему полный конец. Подруги не поленились, походили по садоводству, Поспрашивали жителей, не появлялось ли зимой в меню магазинчика какое-нибудь новое наименование, например, свежая козлятинка, парной шашлык или даже фарш. Но жители как сговорились. Все они в один голос утверждали, что с ноября по апрель магазин в их садоводстве вовсе не работает. А стало быть, никаких новинок там быть просто не могло. Продавщица на зиму в город перебирается, в сетевых магазинах подрабатывает. Зимой они тут с мужем даже и не появляются. Но в городской квартире Лиди с Никитой козы были, конечно же, не нужны. С этим фактом приходилось считаться. И к тому же по возвращении в Уткину лужу подруги получили новое доказательство правдивости Лиды и сказанного ею. Не успела Юля притормозить возле дома Натальи, Как к машине подошел симпатичный молодой человек. Короткая стрижка, ровная осанка, внимательные серые глаза. Красавчик, да и только. Наталья тут же заулыбалась, но молодой человек оставался серьезен. «Наталья Седова?» «Да, это я. Можно вас на два слова?» «А кто вы такой?» Наташа смотрелась с любопытством, но ее отношение сменилось легкой паникой, когда мужчина извлек служебное удостоверение. Оказалось, что это помощник следователя по фамилии Тихомиров, звали его Архип. И он Юле сразу понравился, какой-то он был хоть и молодой, но не нахальный, держался подчеркнуто вежливо и вопросы задавал тихим, спокойным голосом. Хотя проторчал перед домом Натальи по меньшей мере час, об этом наглядно свидетельствовали следы его обуви, которых в мягкой пыли было великое множество. За время ожидания Архип нашагал тут по меньшей мере пару километров, но это не повлияло на его манеры. Другой бы уже давно накинулся на них с воплями, где они болтаются, а этот нет, вежливо так, извините, простите, разрешите. Могу я задать вам несколько вопросов относительно вашего мужа? У меня нет мужа, я уже год как состою в разводе. Тогда я спрошу вас о вашем бывшем муже. «Вам что-то известно о том, где сейчас находится Никита?» – воскликнула Наталья. «Допустим. А вам?» «Мы только что приехали от его нынешней жены. Она сказала, что еще два дня назад он подался сюда ко мне». «Но вы его не видели?» «Нет, и для меня ее слова стали полнейшей неожиданностью». «А что заставило вас поехать к вашему мужу в гости?» Наталья с удовольствием объяснила, рассказала и про вывезенный с участка сарайчик, и про пропавших вслед за этим племенных коз, и про то, что они с подругой без всякой логики связали эти два события в одно и пришли к выводу, что козы находятся у Никиты. «Подождите, я что-то не понял. Какие козы?» «Наташа держит коз. И они у меня пропали. Все? Двое. Коза и козел». «Сколько же у вас всего козочек?» – полюбопытствовал Архип непонятно с какой целью. Но Наташа не успела ему ответить, потому что в этот момент у нее зазвонил телефон. Это была Лида, которой Наташа оставила свой номер для связи. «Я тут кое-что припомнила», сказала женщина, «это насчет ваших коз. Он их все-таки привозил». «Нет, не привозил. Напомните, как были их имена? Джек и Эсмеральда». «Точно!» – не без удивления произнесла Лида. «Где-то месяц назад, когда мы уже начали работать, муж принес щенка западносибирской лайки. Ну, то есть, мне кажется, что там помимо лайки собралось еще множество пород, но это не столь важно. А важно, что муж предложил назвать щенка Джеком. Я спросила, почему именно Джек, и он сказал, что есть ошейник с таким именем. Правда, его носил козел, но собаке можно этого и не говорить». Наташа еле дышала от волнения. «Это может быть совпадением», – подсказала ей Юля. И так как разговор происходит по громкой связи, Лида услышала эти слова и возразила. «Есть еще кое-что, забавный случай, когда мы стали внимательно осматривать щеночка, то выяснилось, что мужу продали девочку. Я засмеялась и сказала, что идея с ошейником не прокатит». А муж сказал, что ничего страшного, только назвать собаку придется Эсмеральдой. Мол, такой ошейник от козы у него тоже есть. «И как?» – голосом умирающего лебедя спросила Наташа. «Назвали?» «Нет. Я сказала, что это издевательство над собакой, что это у нас Эсмеральда в конуре на цепи сидеть будет». В итоге назвали собаку Найдой, а потом и вовсе муж отдал ее кому-то из знакомых, потому что она совершенно не годилась сторожа. Все время лаяла, невозможно было понять, это она по делу или просто так. Пустобрешка, вот как ее следовало бы назвать. А ошейники? Ошейники Никита привозил? Не было никаких ошейников. Ни коз, ни ошейников. Просто он заговорил, что такие ошейники вроде бы есть. Мол, он их у кого-то видел и знает, что эти ошейники остались от коз. Я спросила, чьи это козы, но он мне не ответил. «Я бы и не вспомнила этот разговор, если бы вы сегодня и не упомянули о кличках своих пропавших питомцев». «Понятно», – произнесла Наталья, – «хотя ни ей, ни Юле, ни тем более Архипу ничего понятно не было». Что касается Архипа, то он и вовсе рвался что-то сказать. Но Наталья сделала знак, прижав палец к губам и попросив его помолчать немного. Вот только тишина ей не помогла собраться с мыслями. Сколько бы она ни думала, что это может значить, так и не сообразила. И, отчаявшись разобраться самостоятельно с этой загадкой, Наталья взглянула на Архипа. «Так, и что вы хотели от меня узнать про Никиту?» «Я понятия не имею, куда он подевался, и его нынешняя жена тоже не знает. Ей он сказал, что поехал ко мне, чтобы мириться, но ко мне он не приезжал». «Уверены в этом?» «Абсолютно». «А между тем, пока я вас ждал...» то имел возможность пообщаться с вашими соседями. И фотографию вашего бывшего мужа им показывал. Так они утверждают, что видели этого человека тут два дня назад. Был уже поздний вечер, он стоял у калитки вашего дома. Не знаю, какая-то брехня. Эти ваши свидетели просто врут. Значит, утверждаете, что вы своего бывшего супруга два дня назад не видели? Нет. А как вы тогда объясните тот факт, что тело вашего мужа обнаружено нашими следственными органами сегодня днем на берегу озера? И находилось оно как раз в том месте, где, по словам опять же многочисленных опрошенных нами свидетелей, вы каждый вечер купаете своих коз. После заданных архипом вопросов над улицей повисла гнетущая тишина. «Не Юля». Ни Наталья не могли толком уразуметь, что же хотел им сказать полицейский. Его слова просто не укладывались у них в головах. Они лишь краешком сознания понимали, что случилось что-то плохое. Но в чем именно оно заключалось, им еще предстояло уразуметь. Так бывает, когда удар случается слишком сильным, и какое-то время все еще ходят словно контуженные, не пол не в полной мере понимая, что происходит вокруг них».